Глава шестая. Никогда такого не было, и вот опять. До знакомого мне госпиталя Святого Лука я добрался, пожалуй, еще быстрее, чем от Граунда до Пампербея нынешним утром. Если скорость бега вдоль пустынного Уинферского тракта можно было списать на опыт, то бег по Тувру, даже без применения телекинеза, драховы-доберы с их дурацкими рефлексами — «Ну, бежит себе синий носорог по улице, так какое тебе до него дело, а?» «Нет же, обязательно нужно побежать следом, оглажая окрестности пронзительным свистом уставной дудки». Еле оторвался от этих надоедливых свистящих чайников. «Тоже мне, зародыши паровозов». Как бы то ни было, к закату я уже был у знакомой двери черного хода, ведущего в котельную при госпитале. А там истопник оп провел меня полутемными коридорами и сдал на руки дежурной медсестре». А уж та отконвоировала прямо к палате, где, по ее словам, отлеживался невезучий полуальф, встретивший меня очень удивленным взглядом. Еще больше бедолага удивился, когда я принялся черкать в блокноте описание причины своего визита. Протянув записку ошеломленному пациенту, я уставился на него в ожидании ответа. «Молча, разумеется» поскольку говорить после недавней беседы с говорливым хафлом, встретившим меня на борту резового скетчуа, я, наверное, еще часа два не смогу. Проклятые связки об этом так и намекают. «Да, Греймор, это я», — пробежав взглядом по листу, слабым голосом произнес, укутанный в пропитанные какой-то вонючей мазью бинты, полу-альф, и я не сдержал улыбки. «Зря». Обожженный бедолага резко побледнел и попытался отстраниться, но слишком резко дернулся и зашипел от боли. Я стер улыбку с лица и, покопавшись в сумке, аккуратно, чтобы еще больше не напугать этого малохольного протянул ему письмо Падди. О, нервно поглядывавший на меня во время чтения послания Хафла Греймор наконец осознал прочитанное и чуть расслабился, даже бледность вроде бы ушла. А вот надменности во взгляде прибавилось. Вот же Драхов ушастый. «Понял. М -м -м. Грым, да? Я бы и рад сейчас подзаработать, тем более, что с этим несчастным случаем деньги мне просто необходимы, хотя бы чтобы расплатиться за нормальное обслуживание в этой дыре. Но, увы, мой сундук лежит в госпитальном хранилище, и добраться до него раньше, чем здешние мясники позволят мне подняться с постели, не выйдет». Я облегченно вздохнул. Слова Греймура снимали сразу кучу вопросов и проблем. Не хотелось бы мне возвращаться в Пампербей, вновь ломиться на пароход, а там еще и пытаться договориться о выдаче мне им имущества, списанного на берег полуальва. Еще один листок из моего блокнота оказался в руке Ушастова, и тот в удивлении приподнял тонкую бровь. «Ты уверен, что это возможно?» осведомился он, посверлив меня недоверчивым взглядом. «Уверен ли я?» Да как два пальца об... что-нибудь. Обычаи и привычки местного персонала я за время пребывания в госпитале выучил прекрасно. И то, что за невеликую мзду те же медсестры легко идут на небольшие нарушения режима, мне известно наверняка. Неоднократно наблюдал. Хотя самому этой лазейкой воспользоваться так и не довелось. Ну, не было у меня тогда ни фарта. Да и с имуществом был полный швах. Зато вот сейчас подобился. В общем, кивнув в ответ на вопрос Греймура, я выжидающе уставился на него, и полуальф, потратив пару мгновений на обдумывание моего предложения, все же согласился. «Что ж, давай попробуем. Меня, знаешь ли, не устраивает перспектива провести ночь в этом клоповнике для бездомных, а деньги за товар позволят перевестись в комнату получше», — проговорил он, искривившись, обвел недовольным взглядом обстановку палаты. Я недоуменно огляделся. И что ему не нравится? По сравнению с той палатой, в которой валялся я, это просто хоромы. Явно ремонт недавно делали. Потолки побелены, пол сверкает вощеным паркетом, в палате чистенько, занавески на окнах, мебель новая, постельное белье свежее, да и койка не в пример удобнее, чем тот панцирный ужас, что едва не разваливался под весом моей туши. Вот же ушастый неженка! «Матрос, чтоб его!» Тряхнув головой, я избавился от несвоевременных мыслей и, выглянув в коридор, поманил сидевшую за стойкой у окна дежурную сестричку. Та недовольно нахмурилась, но... «Зря я, что ли, ее полугротом умаслил?» Пришла, выслушала Греймура, смерила меня еще одним сердитым взглядом и, раздраженно дернув плечом, двинулась на выход. «Идем, громила!» произнесла она уже у порога. «Поможешь притащить этот шкаф в палату. Я одна его даже с места не сдвину». Сундук действительно оказался весьма объемистым. Впрочем, с моими возможностями это не было проблемой. Некоторые товары в лавке Фари и побольше весят. Хотя тащить эту бандуру по полупустым коридорам госпиталя было все же неудобно, уж больно габаритная штуковина, неухватистая. Но как бы то ни было, с задачей я справился и доставил здоровенный, обитый позеленевший медью сундук в палату, где дожидался его хозяин. Греймур проверил состояние личной печати на замке, довольно кивнул и, сухо поблагодарив медсестру, взглядом указал ей на дверь». Та фыркнула, но из палаты вышла, а стоило захлопнуться двери за ее спиной, полуальфкой как уселся на кровати, в очередной раз удивив меня возможностями местной медицины, и велев поставить сундук на освободившееся место, откинул его крышку. Проверив содержимое и убедившись, что никто на него не покушался, Греймур облегченно вздохнул, и то и дело, сверяясь с переданным мною списком Падди, принялся извлекать из недр своего сейфа свертки и шкатулки». Выложив нужное рядом с собой, Полуальф потребовал вернуть сундук на пол, чтобы не мешал, и спустя минуту мы уже ожесточенно торговались за каждый пункт из списка Падди. Драхов Полуальф и Драхова целительская магия. Его сегодня разве что до хрустящей корочки не прожарили. Он должен быть слаб, как двухнедельный котенок. Но ведь нет же. Торгуется, будто и не надменный ушастый, а натуральный хоп. Но ничего... Я тоже не дурак, хоть и выгляжу. Да. Так что с высокомерным ушастиком мы кое-как сговорились. Не скажу, что смог заработать серьезные деньги на торге, но как минимум одну корону я все же на этом торге заработал. Даже с учетом расходов на сдумит сестре, а там, глядишь, и от творений Падди что-то перепадет. Зря я, что ли, в эту негоцию своими деньгами вложился». Три четверти накопленного грохнул на эти драховые ингредиенты, между прочим. Все три паунда. Либры, то есть. Нет, шустрому хафлу и его таланту зельедела я доверяю, и, честно говоря, в других обстоятельствах я оставшуюся часть своих сбережений на эту затею не пожалел бы. Но вскоре грядет оплата за доступ в королевскую библиотеку, и совсем не факт, что мои инвестиции к тому моменту обернутся прибылью или хотя бы просто отобьются». В общем, доверие доверием, но в таких вещах всегда лучше перестраховаться. Успеет Падди продать свои зелья или нет, а на оплату абонемента деньги должны быть под рукой. Тем более в ситуации, когда столь полюбившийся мне рынок граунда ввиду непогоды, накрывший тувр, стал работать от случая к случаю, сокращая мой и без того невеликий доход. Сухо попрощавшись с Полу Альвом, потерявшим ко мне всякий интерес, едва он получил плату за товар, я вновь позвал медсестру и, доставив под ее присмотром вновь запечатанный личной печатью Греймура сундук в хранилище, слинял прочь из госпиталя. Но не люблю я это место. Уж больно неприятные воспоминания оно на меня навевает. Вечер окончательно вступил в свои права, а улицы Тувра окутались холодным тяжелым туманом, сквозь который едва можно было рассмотреть неверное марево света редких уличных фонарей. «Руку протяни», пальцев не увидишь. Погодка, чтоб ее. Картинка перед моими глазами уже привычно выцвела до черно-белой гаммы, а носорожьи уши дернулись, поднимаясь вертикально над лысиной. Не видел, но почувствовал. И приглушенные туманом звуки уходящего на ночной покой города вдруг стали ярче и отчетливее. Теперь мне не грозило наткнуться на котящий по мостовой кап, неожиданно выныривающий на пути из серого марева тумана, или столкнуться с нетрезвым пешеходом, добирающимся от любимого питейника до постылого дома противолодочным зигзагом. Чем бы ни был этот самый зигзаг. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что в этой кисельной мути меня можно разглядеть с расстояния в пару ярдов и не больше, каким бы зорким трау или альвом ни был наблюдатель, я поправил висящую на боку сумку и, свернув в ближайшую подворотню, вцепился пальцами в грубую кирпичную кладку старого дома. А теперь... Раз-два. Раз-два. В считанные мгновения, оказавшись на крутом скате крыши трехэтажного здания, я вскарабкался на ее конек и, ухватившись для устойчивости рукой за высокую каминную трубу, довольно кивнул. Здесь тумана почти не было так что передо мной открылся вид на целое море вздымающихся к небу крыш и чистокол дымящих труб. Покрутив головой и определившись с направлением, я глубоко вздохнул и... скользнул по черепице вниз. Прыжок. Подо мной проплыл тонущий в тумане провал меж стоящими рядом домами. Еще один, и я взмываю на конек соседней крыши. «Побежали!» Я говорил, что быстро добрался от Пампербэя до Тувра. Ха! Да по сравнению с нынешним спринтом, то была ленивая пробежка. Не прошло и четверти часа, как прыжки с крыши на крышу привели меня в родной район, а там уже и до Граундхайл рукой подать. Правда, здесь мне пришлось все же сойти на грешную землю. Уж слишком велико расстояние между зданиями складов и мастерских, чтобы сигать с крыши на крышу». Но на скорость моего передвижения смена маршрута почти не повлияла. Сказался опыт и знание пути, все же не раз и не два добирался этой дорогой до своего рабочего места на рынке. А там взлетел вверх по холму к добротному, сложенному из дикого камня дому березов, перемахнул через низкие для меня перила веранды на заднем дворе и, мимоходом отметив присутствие у ворот знакомой повозки, постучал за телевым молоточком остальную площадку на тяжелой, набранной из массивных дубовых плах двери ведущей в логово хафлингов вопреки ожиданиям в дом меня пустил не падди ни его неугомонная сестрица и даже не молчаливый слуга хозяина дома а он сам старый орри обычно фронтоватый и насмешливо добродушный смерил меня каким-то пустым взглядом а «Это ты, громила!» «Проходи!» Он мотнул головой, да так, что скрипнул на крахмаленный воротничок белоснежной сорочки, и, одернув полы небрежно накинутого на плечи пиджака, отступил в сторону, пропуская меня в прихожую. Пригнув голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, я вошел в скудно освещенное помещение и тут же вынужден был догонять покатившегося вглубь дома Хафла. Попетляв по пустым коридорам старого дома, мы миновали столь же пустующую буфетную и, пройдя через темную столовую, наконец оказались в гостиной, освещенной разве что парой газовых рожков на стенах, да полыхающим в камине пламенем. Кивнув мне на одно из кресел рядом с низким столиком, Уоррис с натугой подвинул поближе такой же монументальный обращик мебели периода расцвета метрополии, стоявший чуть ли не вплотную к зеву камина. «Выкладывай на стол покупки!» «А я пока глинт принесу!» — проворчал старый Хаффл, направляясь к дверям, ведущим в столовую. «По такой погоде горячее питье — то, что нужно, чтобы не простыть!» Голос Ворри затих за захлопнувшейся створкой двери, и я, чуть помедлив, принялся освобождать сумку от купленных у Греймура ингредиентов. «Странно как-то. Падди с не видно, и старый слуга-помощник мага куда-то исчез». Да и сам Уорри выглядит как-то необычно. Небрежная, кое-где даже мятая одежда, тапочки вместо неизменных надраенных до блеска туфель. И это у Франта Уоррита. Сорочка, правда, свежая, и галстук повязан с обычной для него тщательностью, но... Да и поведение мага как-то отличается от обычного. Куда только делся шустрый, фонтанирующий оптимизмом колобок... От размышлений меня отвлекло возвращение хозяина дома с подносом в руках. Пришлось чуть сдвинуть в сторону выложенный на стол свертки, чтобы освободить место для медного кувшина с глинтом и посуды к нему. Благодарно кивнув, Уорри опустил поднос на столик и, устроившись в кресле, разлил горячий напиток по кружкам. Подвинув одну из них поближе ко мне и с шумом отхлебнув свою порцию, Хаффл со стуком вернул кружку на поднос и взялся за принесенные мною ингредиенты. Я же, покопавшись в карманах, извлек на свет свой блокнот и принялся в нем строчить свои вопросы. «Пей, громила!» — скривился Уорри, заметив мою суету, и наградил тяжелым взглядом, от которого меня, по идее, должно было по креслу размазать. «Глинт хорош, только пока горячий!» Я кивнул в ответ, хватаясь за кружку, но записку все же протянул — Мак со вздохом отвлекся от ревизии принесенного мною товара и, нацепив на нос пинсне, вчитался в написанное. «Да не вернулись они еще!» Отвечая на вопрос о Падди и Фарри, отмахнулся старик, возвращаясь к ворошению ингредиентов. «Все? Пей свой глинт и не мешай мне разбираться с покупками!» «Ну что ж, Мак сказал, Грым сделал». Кружка с парующим горячим напитком оказалась в моей руке едва ли не раньше, чем смолк голос ворри. Я предвкушающе облизнулся, и с шумом втянув носом, исходящий от глинта, наполненный терпкими пряными ароматами пар, осторожно пригубил содержимое кружки. По пальцам, обхватившим самый ободок сосуда, скользнула тонкая струйка жидкости. «Драховы лапы! Не с моими руками лопатами!» «Пользоваться такими вот наперстками! Эх!» «Гер, ты не перестарался?» Удивленно протянул вошедший в полутемное помещение, высокий, затянутый в черный камзол, мужчина, черты лица которого терялись в тени широкополой шляпы с медной бляхой на тулье. Мужчина пнул мыском сапога ногу расплывшегося в кресле, сладко сопящего во сне синего гиганта, и повернулся к следующему за ним, опирающемуся при ходьбе на элегантную трость серебряным набалдашником худощавому невысокому трау, наряженному во фронтоватый костюм-тройку, привычного для этой расы траурно-черного цвета. «Ничуть, месье. Губы ушастого изогнулись в намеке на улыбку, а в черных, без малейшего намека на белизну склеру в глазах, мелькнул огонек довольства. На такую тушу меньшая концентрация могла не подействовать. «Что ж, пусть так», — протянул его собеседник и перевел взгляд на равнодушно застывшего в кресле Хафлинга. «А ты чего сидишь? А ну, подъем, толстозадый! Вперед! На выход, Хафл! Карета ждет! Да, мессир!» Безразличным голосом произнес Ворри, поднимаясь с кресла и не обратив ни малейшего внимания на распластавшегося в кресле Турса. Потопал к выходу из гостиной. «Может, все-таки оставим синего здесь?» Проводив взглядом шаркающего по полу тапками Хафлинга, Трау повернулся к своему командиру. «Зачем он нам сдался?» «Зачем?» — усмехнулся тот, и, крутанув рукой, заставил бессознательное тело гиганта воспарить над креслом. «Да ты только посмотри на этот обращик. Великолепное тело, сила, мощь. Из такого получится замечательный абордажник, друг мой. И кто я такой, чтобы отказываться от таких подарков судьбы? Нет, все же я был прав, что решил дождаться посыльного». «Как скажете, мессир?» Равнодушно пожал плечами Трау. Не в его привычках было спорить с начальством, тем более, когда тот вновь заводит свою шарманку о судьбе и предопределении. Ну, к Драху, еще примется читать лекции о своей вере. А старому Героду хватает воспоминаний о подземных храмах Трау. «Именно, Герр. Как скажу, так и будет», — посерьезнил командир. «Собирай товар» и уходим, пока нас здесь никто не увидел. Нечего гневить удачу своей медлительностью. Обшарпанная, но вместительная повозка с глухими бортами и полотняным верхом, запряженная четверкой чаберсов, тяжело тронулась с места и, развернувшись на пятачке крохотной площади в окружении старых каменных домов, медленно покатилась вниз по склону Граунд-Хайл чтобы уже через пару минут затеряться в переплетении улочек и переулков, где-то меж складов и мастерских дормутских доков, увозя с собой тела трех пребывающих без сознания хафлингов и одного сладко посапывающего во сне синего гиганта. А спустя еще час живой груз был переправлен на древний побитый баркас, доставивший его и хозяев к борту стоявшего на внешнем рейде франконского «Трампа». Старенького, ничем не примечательного, но оттого не менее шустрого и... способного неслабо огрызнуться в случае необходимости. миссир мы готовы к выходу!» — доложил подскочивший к поднявшемуся на борт мужчине старпом. «Тогда не будем терять времени, Левве. Передай капитану мое разрешение. Уходим отсюда». Кивнул тот и, проводив взглядом удаляющегося к надстройке старпома, повернулся к поднявшему со следом за ним на борт Трау. Гер, проследи, чтобы наших гостей устроили в подобающих условиях. Если понадоблюсь, я в своей каюте. Сделаю, месье. Кивнул Герод и жестом подозвав сновавших по палубе матросов, принялся за исполнение приказа командира. Морячки с завидной сноровкой подняли на борт тела хафлингов и синего гиганта и, повинуясь приказу Трау, тут же потащили гостей в трюм. Точнее, в один из отсеков, где у предприимчивого хозяина Трампа был оборудован небольшой закуток специально для таких вот «целей». Там матросы покидали бессознательные тела на деревянные шконки, намертво привинченные к переборкам тесного неосвещенного помещения, и, заперев массивную дверь, исчезли в переходах судна. Но стоило стихнуть гулкому эху их шагов, как в темноте гостевой комнаты зажглись два алых, словно угли огонька. «Говорила же, Алёнушка, не пей, Ванечка, козлёночком станешь». Прошипел на неизвестном здесь языке очнувшийся обладатель огненного взгляда. «И ведь стал... козел!» Обведя взглядом стальную коробку карцера, в которую его запихнули похитители, так, словно окружающая темнота ему вообще не мешала, синий гигант поднялся со шконки и, с хрустом потянувшись, обратил свое внимание на пребывающих без сознания, сваленных одной кучей хафлингов». Покачав головой, он осторожно взял на руки белобрысую девчонку и осторожно переложил ее на освободившуюся шконку. Чуть подумал и, сняв с себя куртку, укрыл ею хафлу. Рука гиганта наткнулась на широкую кожаную ленту, обвившую горло девчонки, и он зарычал. Метнулся к телам двух других хафлингов, рванул ворот сорочки старшего, сорвал фронтовской платок с шеи младшего — и, наконец, догадался ощупать собственную шею. — А вот это вы зря...